Глава шестая Теперь мне стало еще интересней, нахмуривший сказал я Особенно в свете того, что дух охоты взялся всерьез за мои поиски в реале И угрожает моей семье С чего ты взял? удивился Марк «Я об этом ничего не слышал!» «Подожди со своими вопросами», — осадил я иллюзиониста. «Сначала объясни, какое все-таки положение у тебя в духе охоты и почему? Ты правда офицер?» Несмотря на то, что я сам не мог вступать в кланы из-за проклятия богини, общепринципы их устройства мне были знакомы. Наверху пирамиды управления находился глава клана, ниже ближайшие помощники — Затем генералы и офицеры Звание определяло размер рейда, который они могли собирать Уровень доступа к хранилищу гильдии Бонус от присутствия в клане И какие-то еще мелкие плюшки Генералов были единицы Офицеров десятки или даже сотни Но попасть в их число в столь сильном клане с таким низким уровнем, как у Марка Было практически невозможно Номинально Поморщился парень. «Сам понимаешь, с моим уровнем никогда бы не взяли в офицеры. Но сестра настояла, чтобы меня приняли именно в таком статусе. А я не стал отказываться, поскольку офицерское звание открывает много возможностей. Но по факту я никак с кланом не связан и ничего в внутренних делах не знаю». Звучало это все еще слишком подозрительно, особенно если учесть, что он до этого момента никогда не упоминал своей сестры. «А сестра у тебя кто?» – вмешался Борис, заинтересовавшийся темой разговора, не чуть не меньше меня. «Трис Мерисильвер», – нехотя ответил иллюзионист, я бросил вопросительный взгляд на Бориса для пояснений. «Насколько я помню, это генерал гильдии, отвечающий за рейды на боссов», – проговорил рыжий парень, выхватив планшет и быстро потыкав по экрану. да, точно, одна из пяти сильнейших игроков клана». «Где-то 128 уровень!» Марк закатил глаза и тяжело вздохнул. «Да-да, Кристот еще задурот!» Она меня в игру и затянула, и в клан вынудила вступить. «Старшая или младшая?» — заинтересовался Борис. «Я почему-то подумал, что речь идет именно о младшей, раз уж она так увлечена играми, но оказалось иначе». «Старшая!» — скривился Марк. Борис, понимающе кивнул. «Бро, сочувствую. Не особо понимая, о чем идет речь, я решил уточнить более важный вопрос. А ты не рассказывал сестре о...» — я покосился на Бориса. «О наших делах в реале. «Нет, конечно!» — же вскипел Марк. «Я же не идиот!» «Точно?» — переспросил я, и только потом понял всю двусмысленность своего вопроса. Пришлось уточнить. «Точно не рассказывал». Было сложновато разговаривать при Борисе, приходилось очень тщательно подбирать формулировки. «Мы с Кристиной не особо близки», — уже спокойнее пояснил иллюзионист. «Она с детства отличалась вспыльчивым характером и ко мне относилась просто отвратительно. Если смотрел фильм «Семейка Адамс», как там постоянно Венсдей издевалась над пухлым братом, вот эта история моей жизни. Я был худым и болезненным ребенком. Не способным дать ей отпор. А Криса всегда ревновала меня к отцу и отыгрывалась, как только могла. Борис подошел к коллизионисту, обнял его и проникновенно сказал: Как я тебя понимаю, у меня тоже старшая сестра, та еще Мингера. Хотя они с папашкой на одной волне, и ни о какой ревности речи точно не идет. Это скорее я, белая ворона в семье. Давайте без лирики. Осадил я братьев по совершенно непонятному мне несчастью. Все-таки я единственный ребенок в семье, да и вообще мне совершенно непонятно, как девушка и тем более родная сестра может издеваться над ребенком. Даже если ты никак не контактировал с верхушкой клана раньше, сейчас ты же можешь узнать, почему они охотятся на меня. Точнее, понятно почему, я же эмиссар. Но зачем? Просто из желания избавиться от конкурента на пути к чему-то о чем мы все до сих пор имеем весьма смутное представление, или есть иные причины? «Ну, мне бы не хотелось идти на поклон к сестре», — законючил Марк. «Ты серьезно?» — излозыркнул на парня. «Это не игры, здесь все серьезно, знаешь ли». «И правда, в Арктане сейчас такие бабки вертятся», — неожиданно согласился со мной Борис. «Могут и вряд ли за них убить». Марк вздохнул. «Ну да, бабки. Ладно, попробую. Но все-таки почему ты решил, что они охотятся за тобой». Я пересказал Марку послушанный разговоры. «Не знаком с этой парочкой», — немного подумав, сказал он. «Главу клана видел. Он вроде бы маг-универсал. владеет всеми четырьмя классическими стихиями — огнем, водой, землей и воздухом. Сестра о нем всегда отзывалась исключительно с восхищением». «Ага, я тоже буду восхищен» если он ко мне лезть не будет», — легко согласился я. «Ладно, с этим потом. Сейчас нам нужно незаметно покинуть магазин, забежать в ремесленный квартал и оттуда сразу на арену. Борис, вызовешь найденных бойцов со стихии холода туда?» «Без проблем», — согласился парень. «Я уже им написал, все трое ждут нас на арене». Прежде чем покинуть магазин, я отправил сообщение Пинки и Натарку, где нас искать. К счастью, иллюзия Марка сработала как надо, позволив нам втроем уйти, не привлекая к себе внимания наблюдателей. Уже не знаю, что они там увидели, а может и вовсе ничего, но мы спокойно прошли по улице, и никто не попытался на нас напасть или остановить. В квартале ремесленников Борис завел нас в один из ничем не примечательных ремесленных магазинов. С вывеской принимаются ученики кузнеца на начальное обучение, дорого. Внутри, помимо обычных стоек с оружием, на продажу, стояли длинные столы с миниатюрными кузнечными горными и наковальнями, за которыми работала пятерка игроков примерно двадцатых-тридцатых уровней. Над ними расхаживал низкорослый даже для гнома и очень широкий в плечах представитель подгорного народа и медленно проговаривал. «Нагревать заготовку равномерно, крутить чаще, стенок печки не касаться, цвет должен быть ярко а не ал-красным. «Что значит не видишь разницы?» «Глаза разуй, бездарь!» Увидев нас, гном скривил недовольную рожу. «Что вы тут забыли? Только не говорите, что пришли изучить кузнечное дело. Я отсюда вижу, что вы молот в руках никогда в жизни не держали». Кстати, борода гнома была такой длины, что создавалось ощущение, будто он прохаживается между учениками не просто так, а еще и подметает пол. «Нет, Ларри, мы пришли купить изделия твоих учеников» сказал Борис, попросив передать этим Марка снять иллюзию. «А, это ты, мелкий», — узнал его гном. «Как ты назвал эту гору экскрементов, производимых моими учениками изделиями? Надо запомнить, потом посмеемся с ребятами». Тут он смотрелся в лицо Бориса и резко прекратил смеяться. <кхем> то есть шутки шутками, но ребята стараются, иногда у них выходит очень даже неплохо». Глаза гнома при этом заблестели от жадности. «Да еще и на материалах я не экономлю, даю им только лучшее». Один из учеников не удержался и заржал. ха ха Ага, заготовка с содержанием железа — 20%. Остальное примеси! Еще чуть хуже мы бы делали оружие из глины!» «Молчать!» — рыкнул на него гном. Лично тебе буду теперь выдавать заготовки с содержанием железа в 10%. Будешь делать мечи на гончарном круге. «Эх, «Блин!» — Буркнул себе под нос парень, и остальные тихо засмеялись, отвернувшись к столам. Гдом же обел всех учеников злым взглядом, и затем на удивление приветливо улыбнулся Борису. «Не меньше серебряного за каждое изделие. Сколько вам нужно?» Борис вопросительно посмотрел на меня. «Возьмем сотню единиц», — немного подумав, ответил я. «Вот это дело!» — обрадовался гном. Он сбегал в подсобку и вскоре вернулся с целой горой различных ножей, мечей и элементов брони. Выглядели они так, словно кто-то пытался не создать какое-то изделие, а просто максимально надругаться над бедным металлом. Кривые тупые ножи, треснутые мечи, наручи в форме конусов, в которые не влезет ни одна рука существа маломальски похожего на человека. У многих вещей качество было и вовсе отрицательным. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Э, пойдет? С надеждой спросил кузнец. Я призвал Хасита и указал ему на гору вещей. Приятного аппетита! Фиолетовый огонек подплыл к баркованным изделиям и на какое-то время застыл, будто задумавшись. Затем до меня донес отголосок его эмоций, которые можно охарактеризовать как удовлетворение, и он принялся за трапезу. Выглядело это так, словно хаосит расщеплял каждый артефакт на атомы, а затем втягивал в себя, причем выбирал он далеко не каждое изделие, руководствуясь какими-то своими предпочтениями. Я же следил за его статусом до тех пор, пока его насыщенность хаосом не достигла максимума. Оставшийся на полу вещи Борис кинул себе в инвентарь, опередив меня. «Не зачем тебе перегружаться перед боем», — пояснил он мне. «К тому же у меня, как у торговца, грузоподъемность гораздо выше. Тут я с ним был полностью согласен, я и так забил инвентарь эликсирами практически под завязку. А ведь еще оставалась моя старая экипировка, все еще не потерявшая свою актуальность. Перед тем, как идти дальше, я проверил планшет и с облегчением прочитал сообщение от Пинки, что она уже ждет нас на арене. Это успокаивало, ведь в моем инвентаре терпеливо ждал своего времени свиток улучшения способностей, и мне не хотелось его использовать до разговора с ней. Девушка обещала найти информацию о магии хаоса и других предложенных мне вариантах развития. И судя по тому, что в сообщении ничего об этом не было, она планировала обсудить все лично. Арена располагалась в том же месте, где проходила битва кланов. Вход на площадку был свободен, и прямо там топталось много разноуровневых игроков в поисках пары для дуэлей. Кто-то дрался ради тренировки и прокачки способностей, Кто-то, делая ставки, а кто-то просто ради удовольствия и адреналина. Система проведения поединков была очень простой. Достаточно было оплатить взнос, чтобы оба противника и зрители, если таковые запланированы, переместились в мини-инстанс, в копию этой арены в другом пространстве. Бой велся до смерти одного из игроков. Причем смерть на арене не снимала очки опыта, а победа этих очков не давала. Но зато боевые навыки прокачивались в полной мере, как и в обычном бою. Зная себе, плати деньги, да вовремя чини экипировку. Пространство арены было совершенно безопасным, как зона возрождения, поэтому магия иллюзии Марка здесь перестала работать. И стоило нам ступить на землю арены, как ко мне тут же подбежал какой-то игрок девяностого уровня. «Эй, дуэль или засал, а?» Я сперва напрягся, решив, что до меня докопался кто-то из духа охоты и листальных крыс. Но, как мне быстро объяснил Марк, это оказалось обычное дело для арены. «Иди отсюда, пока я тебя не записал в ЧС. прикрикнул на него иллюзионист. Игрок хотел ответить что-то колкое, но посмотрел на его ник и молча скрылся в толпе. вот почему я не стал отказываться от предложения сестры!» — хмыкнул Марк. «Все-таки преимущество клана неоспоримо. Кто бы спорил, я бы, может, и сам куда-нибудь вступил, если бы мог». «Наконец-то!» Вместо приветствия заявила Пинки, выскочив нам навстречу из толпы. «Ты где прохлаждался все это время? До поединка осталось чуть больше часа. И что за хрень у тебя на щеке?» «Ну, не сказал бы, что прям прохлаждался», уклончиво ответил я. «Хрень на щеке — мое новое украшение. Решил, что так буду выглядеть брутальней». И поспешил сменить тему. «А где Эннет -э Арк?» Он на сообщение до сих пор не отвечал. «С ним все в порядке». «Ты забыл?» удивилась девушка. «Он уже в Москву сегодня приехал, ему не до игры. Кстати, вечером мы планируем встретиться в реале. Ты же придешь? «Ах, да, со всей суетой я и думать забыл о его приезде». «Думаю, да», — неуверенно ответил я. «Постараюсь». «Встреча в реале? переспросил Марк, кинув девушку оценивающим взглядом. «Эта красотка тоже из наших? Почему я не в курсе?» Он протянул Пинки руку, которую она не стала пожимать, напряженно поглядывая на его ник. «Меня зовут Марк, будем знакомы». «Это Марк, мой хороший друг. Не смотри на его принадлежность к духу охоты», — пояснила ей девушке. «Борис мой бизнес-партнер. И уже для Марка?» «Пинки работает на Наумова, а гремлин. Он со мной много квестов прошел. Но они не из наших, вроде бы». Эй, о чем речь вообще?» — возмущенно спросил Борис. «Уже второй раз слышу о каких-то ваших, и мне никто ничего не объясняет. Что за шовинизм вообще, а?» Пинки насмешливо посмотрела на паренька. «Ты вообще знаешь, что такое шовинизм?» «Э, не уверен», — честно признался Бори. «Но явно что-то обидное». «О некоторых вещах лучше знать как можно меньше», — заметил Марк. «Иначе можно закончить, как твоего друга же Артем звали», — уточнил он у меня. Боря удивленно уставился на иллюзиониста. «Что значит звали?» Поняв, что сболтнул лишнего, Марк стушевался. «Ну, это так, образно. Давайте обсудим прочие дела, чуть позже», — поспешил вмешаться я. «У меня осталось не так много времени на подготовку к поединку, а после мне в голову пришла довольно логичная мысль. Может, и правда стоит собраться все вместе в реале?» Марк нахмурился. «Это может быть опасно». Они даже не в курсе всего, что происходит. Ну, вот и просветим. Я не видел никаких причин и дальше скрывать правду от своих немногочисленных друзей и не рассказывал обо всем раньше только потому, что не было подходящей возможности. Вот встреча в реале с демонстрацией всего, о чем мы говорим, сразу закроет все лишние вопросы. «Влю на слове!» — обрадовался Борис. «А насчет безопасности я могу с этим помочь. У моего отца есть ресторан в центре города. Там отличная служба безопасности. А главное, я могу забронировать целый этаж. Делаю так иногда, когда встречаюсь с однокурсниками». «Ого!» — удивилась Пинке. «У тут представитель золотой молодежи всегда мечтала познакомиться с кем-то подобным. В реале тебе столько же лет, или ты нарочно молодил скин?» Мне кажется, или в ее голосе правда слышалась надежда. «А как же Натарк, Они вроде бы нашли общий язык и даже периодически флиртовали». «Не, выгляжу так же, как и в жизни», — смущенно ответил Борис. «Мне 18. Я решил заполнить неловкую паузу. «Ладно, встречи договорились, а теперь займемся делом», — я посмотрел на пинки. «Ну что, мой главный тренер, так какой способность мне взять в итоге? Что ты накопала по магии хаоса?» «Слушай, я особо не изучала другие способности, поскольку выбор слишком очевиден. Нужно в любом случае выбирать хаос» даже несмотря на все его недостатки. У тебя же сейчас все атаки связаны лишь с одной стихией. Это очень неудобно. Любой противник при должной подготовке нивелирует практически все твои атаки, кроме тех, что могут игнорировать сопротивление. Дальнейшее обсуждение показало, что, как я и думал, любую способность можно прокачать на игнорирование сопротивления. Большая часть игроков выбирала эту цепочку развития для одной, максимум двух способностей. Остальные же усиливали иными способами. Я и сам так поступил, прокачав удар молнии до концентрированного, чтобы он игнорировал сопротивление электрическому урону, а остальные способности улучшал уже в другом направлении. Наверняка и у Айсхерт Бладштейн есть только одна-две способности, которых мне теперь стоит всерьез опасаться. Остальные же практически не нанесут никакого урона холодом. «Скорее всего, у твоей противницы сможет полностью пробить твою защиту только одна, максимум две атакующих способности», — в точности подтвердил мои мысли Марк. «Нужно лишь как можно быстрее определить, какие именно, и не подставляться». Тут я неожиданно понял, что при подготовке не учел один очень важный момент. «А что если Айсверд тоже владеет ни одной стихией? К тому же она знает, что я электромаг, и тоже может подготовиться». Тогда я тоже смогу наносить ей урон только концентрированной молнии и молнии хаоса. Пинки отмахнулась. Ты видел, насколько эта Аэсхёрд высокомерна? Чтобы такая, как она, стала запариваться ради боя с тобой? Не верю. А касательно второй стихии, да, это весьма вероятно. У твоей противницы все таки двухсотый уровень, мало ли чего она успела изучить. Но ко всему подготовиться нельзя, поэтому достаточно и того, что ты собрал шмотки на защиту от холода и нивелировал ее основную стихию. «Логично», — согласился я. «А что там было про недостатки магии хаоса? О чем вообще речь?» «Ну, говорят, что гремлины такие, какие они есть, именно из-за связи с хаосом», — пояснила Пинки. «Но у игроки на голову-то она вряд ли как-то повлияет, разве что наложит какие-то ограничения на другие способности. Возможно, станет как-то конфликтовать со скиллами электромага». «В свете такой информации выбор молнии хаоса уже не казался мне хорошей идеей. Ведь в таком случае я стану связан с этой стихией в реальном мире, а там это может вылиться во что угодно». «Так что выбирай молнию хаоса», — резюмировала Пинки. «И вперед, посмотрим, что получится». «Согласен», — подтвердил Борис. «От себя могу добавить, что магия хаоса идеальна для пробивания чужой защиты». Она одинаково пагубно влияет на любые щиты. Я достал свиток и вновь посмотрел на предложенные варианты. Улучшение шаровой молнии, плазменная или двойная цепь, развитый магнетизм, третье улучшение сдвига и, наконец, молния хаоса. Как говорится, и хочется и колется. С одной стороны, новые стихия, а с другой, непредсказуемые побочные эффекты. Но просто улучшить способности можно было и позже а изучение новой стихии выглядело слишком заманчиво, чтобы от него отказаться. Поэтому выбор был очевиден. После активации свитка и выбора способности, я с замиранием сердца прочитал системное сообщение. Вы изучили молнию хаоса. Электрическая молния с примесью хаоса наносит урон электричеством и хаосом, но никогда неизвестно в какой пропорции. Также способность пагубно воздействует на механизмы и артефакты. С каждым применением способности вокруг распространяется эманация хаоса, вступающая в диссонанс с любыми способностями и заклинаниями, в том числе и с вашими. Или не вступающие. Тут как повезет. Так, ну вроде ничего опасного в описании нет. Может и обойдется. Хотя определенности тоже маловато. Может вступает в диссонанс, а может и нет. Это как вообще? Но на этом интересные сообщения не закончились. Вы получили отметку хаоса. Возможно, это ничего не значит. Или же хаос теперь всегда будет с вами и начнет развращать ваш разум. Кто знает? Это покажет лишь время. Черт, похоже, не обошлось. Ну почему такое издевательское писание? «Впервые вижу, чтобы в описании эффекта не было вообще никакой конкретики. Очевидно, что это такая особенность магии хаоса, но легче от понимания этого совершенно не становится». «Ну как?» — заинтересованно спросила Пинки. Я открыл ей и всем остальным описание способностей эффекта. «Очень подозрительное описание», — заметил Марк. «Ой, забей!» — тут же отреагировал Марк. «Подумаешь, позеленеешь, уменьшусь в росте раза в два и начнешь творить всякую дичь. Он посмотрел на меня и, видимо, вспомнил последние события в реале. Хотя, может, уже давно подцепило что-то подобное. От питомца своего, например, он же тоже связан с хаосом. «Давай посмотрим на молнию хаоса в действии», — там предложила Пинке. «Вызываю тебя на бой!»